Половина здания его пылала, как картонные домики. Внизу, у самого города, грибом поднимался серо-желтый дым. Луч гиперболоида бешено плясал среди этого разрушения, нащупывая самое главное — склады взрывчатых полуфабрикатов. Зарево разливалось на полнеба. Тучи дыма, желтые, бурые, серебряно-белые снапы искр Взвивались выше гор. «Ах, поздно!» — закричал Вольф. Было видно, как по меловым лентам дорог ползет из города какая-то живая каша. Полоса реки, отражающая весь огромный пожар, казалась рябой от черных точек. Это спасалось население. Люди бежали на равнину. «Поздно! «Поздно!» — кричал Вольф.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 Ветер, осколки камней, сучьев опрокинули и увлекли под кручу Хлынова и Вольфа.